01-12-00 На этот раз город я покинул честь по чести, через ворота. Вышел через них под безразличными взглядами сонной стражи и зашагал по дороге к темневшим в сгустившихся сумерках развалинам. Тем самым, у которых в прошлый раз снес голову слишком уж настырному некроманту Гарту. Ждали там меня и сейчас. Стоило только приблизиться к руинам, как тьма в пустом проеме текучим движением выплеснулась наружу и воплотилась в черного латника, высоченного и широкоплечего. Прорези для глаз глухого шлема подсвечивались призрачным сиянием. Из-за плеча торчала рукоять огромного исподона, стальные перчатки беспрестанно сжимались в здоровенные кулаки, разжимались и сжимались вновь. Мне громило, определенно рад не был. Ховар Гром Осени, Паладин Равновесия «Привет-привет!» — беспечно помахал я орку, который мог размозжить мне голову буквально щелчком пальца. «Смотрю, растешь?» И в самом деле. Хор с момента нашей последней встречи не сидел, сложа руки и успел достичь восьмидесятого уровня. Орк стянул с головы рогатый шлем и явил мне харю с зеленовато-серой кожей, торчащими из-под нижней губы клыками и налитыми кровью глазами. «Давно не виделись, Джон». Прорычал паладин равновесия, явно лишь из вежливости не став добавлять что-то вроде «и еще бы век тебя не видеть». «Ты ведь в курсе, что исчадие тьмы внесли тебя в черный список? Уж не знаю, что там у вас стряслось у башни, Тлена, но после той истории они тебя готовы с дерьмом сожрать». Тут Хор присмотрелся ко мне повнимательнее и недоуменно охнул. «Живой? И десятого уровня?» «Так получилось». Администрация откатила персонажа назад. Моего мертвеца сочли нарушающим игровой баланс. Выдал я заготовленное заранее вранье. «Джон, так получилось, Доу!» — фыркнул орк, повторив явно услышанное от Изабеллы прозвище. Я криво улыбнулся и спросил. «Все принес?» «О, да». Хоуэр повстречался мне отнюдь не случайно. Я сам попросил его прийти к воротам старых садов. Точнее, потребовал. Как ни крути, за паладином был должок, пусть оговоренный месяц службы за Исподон давно прошел, но я напомнил ему о посохе Малика и прочих трофеях, деньги за которые орг получил уже после моего отбытия из игры. Сумма даже по самым скромным подсчетам набралась там очень даже немалая. Хорошее такое подспорье на старте. Теперь-то я прекрасно понимал, каким образом Гард столь успешно прокачивал своих персонажей. Игрового золота у него было хоть отбавляй, Как ни крути, основным его персонажем выступал паладин девяносто девятого уровня Барт Огненный Кулак, а он при желании мог буквально грести золото лопатой. Так почему бы и не перенять чужой опыт? Хор насупился и шумно засопел. «Так принес или нет?» — поторопил я его. «Не все», — признался орк. «Чего-то подобного я и ожидал. Времени прошло немало, а паладин вечно нуждался в деньгах. Золотишко у него не задерживалось». Но подобной громила в должниках — это тоже немало. В моем положении как бы даже не полезней денег. «Значит, отработаешь», — пожал я плечами. В том, что хор пошлет меня куда подальше, я нисколько не опасался. Он знал, что некий Джон Доу связан с Изабеллой ашерист а та, в свою очередь, ведет дела с жутковатым господином Ллойдом, демоническим алхимиком. Против них орк пойти не рискнет. Да и потом. Раньше мы с ним неплохо ладили». Сотрудничество со мной окупилось для паладина «Старицей». Вот и сейчас Хор покрутил приплюснутым носом, сплюнул под ноги и запустил лапу в свисавшую с плеча сумку. «Не торопись», — попросил он, вытаскивая на свет Божий некий потрепанный гримуар в кожаной обложке и с узорными серебряными уголками. «Это первое». Я принял книгу и глянул на ее описание. «Введение в хирургию. Том содержит базовые знания по внутреннему строению гуманоидных рас». Прочитавший получает бонус к шансу нанесения критических и калечащих ударов, остановки кровотечения и первой медицинской помощи. Ограничение интеллект 10. Тип одноразовый. Замечательно. И именно то, что я просил. Нет, у меня и в мыслях не было пойти по стезе целительства. Базовые познания в хирургии требовались для выбора специализации потрошитель. Удивительно? Ну да, ну да. Обычно потрошителями становились войны, на ум сразу приходили зазубренные клинки и прочие жутковатые орудия смертоубийства, но эта специальность была открыта и для жуликов. Подрезать сухожилия, пустить кровь, вспороть кишки, ослепить, что может быть лучше для шустрого и не слишком сильного убийцы. Возможность травмировать противника прекрасно дополняла базовые критические удары, Вот я и соблазнился, решив провести эксперимент с не самой распространенной связкой класса и специализации. Скрытный, быстрый и смертоносный. О, да! Флиант о хирургии в денежном эквиваленте разом закрывал никак не меньше половины долга Хоора. Я взвесил книгу в руке, попросил. Секунду. И откинул обложку. Введение в хирургию прочитано. Получено достижение хирург шкаляр Шанс нанесения критического и колечащего удара плюс 1%. Шанс остановить кровотечение при наложении повязки плюс 30%. Получен навык свежевания. Книга истаяла в воздухе, а я расплылся в довольной улыбке. Затем глянул на Орка. «Это все?» «Не совсем», — сказал тот, вываливая передо мной кипу каких-то обносков. Я присел на корточки и начал перебирать пошитые из темной кожи доспехи, кое-где усиленные черненными заклепками. Перчатки, сапоги, штаны наручи, накидка и прочная куртка на шнуровке. Все одного комплекта. Перед глазами замелькали характеристики предметов, но я не стал рассматривать их порознь, а вместо этого собрал в единое целое. Комплект «Малое облачение тени». Предметы 6 из 6. Броня 30. Скрытность плюс 24%. Уклонение плюс три. Не лучший вариант, но уровня до двадцать пятого в ней спокойно прохожу. На вырост облачение. И вместе с тем, затягивая шнуровку, пошитой из вываренной кожи куртки, я поморщился и заявил. Барахло. Хор помрачнел и нехотя выдавил из себя. Лучшее, что можно было купить. Я-то все думал, на кой черт тебе эти шмотки. Я вздохнул и протянул руку. Оружие. Орг нехотя вложил в мою ладонь рукоять длинного кинжала по виду эльфийской работы, слишком уж изящным выглядел клинок. Вот только он точно покупался по остаточному принципу, и ждать чего-то выдающегося от этой железки не приходилось. Так оно и оказалось. Эльфийский кинжал, урон 4,8, меткость плюс 5%, шанс нанести критический урон плюс 3%, статус редкий. Я покрутил оружие в руке и выкинул в кусты свой меч, поскольку таскать его с собой и дальше не имелось никакого смысла. Он и по характеристикам кинжалу уступал, и стоил сущие гроши. — Ладно, — пробормотал я. — Ладно. — Это все? — Хор кивнул. — А остальное? — Хорк насупился и развел руками. — Позже отдам. Джон, ты пойми. Сейчас с деньгами не особо, я в кредитах по уши. — Отработаешь, — заявил я. «С прокачкой поможешь». Паладин Равновесия посмотрел на меня с нескрываемым неудовольствием и начал понемногу закипать. «Не перегибай, Джон!» «Расслабься, хор. отмахнулся я, как если бы Орк не был выше меня на голову и в два раза шире в плечах. «Про разницу в уровнях уж и молчу». «Расслабься!» — прорычал Орк. «Расслабься!» «С десятого по двадцать пятый уровень», — сказал я. «Ерунда ведь, так? Тут всего-то и надо жалких...» «Двадцать тысячи опыта набрать». Хор поглядел на меня сверху вниз и заколебался. «Будет весело», — уверил я Громилу. «А я тебе как-нибудь жирный квест подброшу. Ты же знаешь, за мной не заржавеет». Орк пожевал мясистую губу и объявил свое решение. «Помогу подняться до двадцатого уровня, не больше. И начинаем прямо сейчас». «Вот ты скучный», — поморщился я, но протестовать и настаивать на своем не стал. С паршивой овцы, хоть шерсти клок. Все так. Так ты согласен, Джон? Угрожающий навис надо мной паладин равновесия. Только учти, один из трофеев на свой выбор я заберу себе. Да какие здесь могут быть трофеи? Согласен или нет? Я с трудом переборол желание отодвинуться от эдакой махины и протянул ладонь. По рукам. Мы скрепили сделку рукопожатием, но прежде чем успели углубиться в лес и устроить геноцид местной фауне, раздалось шумное хлопанье крыльев, и на обвалившуюся стену опустилась клякса тьмы. Мерзкое мертвое отродье вытянуло шею, разинуло клюв и оглушительно проорало. кра Я вздрогнул. Ахуар убрал ладонь с рукояти из подона и с облегчением усмехнулся. «Да это же чучело!» И точно. К нам пожаловал мой бывший питомец, черный мертвый феникс. Только вот за прошедшее время он заметно увеличился в размерах и определенным образом заматерел. Хищно загнутый клюв, казалось, мог легко дробить булыжники, а зловещие когти были способны оторвать мне голову и вовсе без всяких там казалось. Мощная тварь вымахала. Мерзкая, но мощная. Чего не отнять, того не отнять. Я попытался взять сознание бывшего питомца под контроль, но без толку. Нас больше ничего не связывало. Чучело уставился на меня своими бельмами и вновь каркнул, только уже не столь громогласно, а затем стопорщил перья на шее и разинул клюв. Феникс несколько раз конвульсивно дернулся и срыгнул медальон из черненного серебра, тот самый, которым я так и не воспользовался у башни тлена. Интересно. Сильно злится на меня из-за этого Нео. Обещал ведь ему, и обещание не сдержал. Я потянулся за амулетом и едва успел уклониться, когда чучело вознамерился приложить меня клювом по темечку. «Ну-ка отвали!» — рыкнул я, и феникс злобно зашипел. «Отвали, кому сказано!» Хорбос рассмеялся и похвалил мертвую гадину. «Хорошая птичка!» Чучело злобно зыркнул на орка, распахнул крылья и взвился в небо. кра Проорал Прорал он напоследок и растворился в ночном небе, будто... Привиделся. Но Феникс вовсе не был видением. На земле так и остался валяться кругляш из черненного серебра. Я поднял его за цепочку и присмотрелся. Амулет Черного Феникса. Регенерация жизни, выносливости и внутренней энергии 5% за 10 минут. Статус уникальный, непередаваемый. Ограничение Джон Дополнительное свойство. Вызов командора Ордена Черного Феникса. Я задумчиво покрутил амулет за цепочку, и Хор растянул в улыбке мясистые губы. «Подарочек от Нео!» «От него, да», — не стал скрывать я и поколебался немного, а потом надел цепочку на шею. Хотелось бы мне знать, каким образом удалось чучелу отыскать меня, но подозреваю у сверхъестественной сущности, какой стал Нео, свои источники информации. И кто бы подсказал, все еще злится на меня пацан или чуток остыл. В личку ему не напишешь, у Изабеллы тоже не спросить, она из хаоситов, она у темной, они точно не общаются. Хотя, если принц Юлиан до сих пор чемпион ордена и любовник жрицы, то возможно, что-то да и получится прояснить. Я уже начал было набирать сообщение темной эльфийки, но Ховар потянул меня в лес. Идем, Джон, время деньги. Я плюнул и поспешил следом. В конце концов, чучело передал мне амулет, а не оторвал голову. Значит, все не так плохо. Очень надеюсь на это. 01-28-00 Стоило только войти под деревья, и кругом тут же растеклась непроглядная темень. Стало не видно низги. Я то и дело натыкался на ветки и сучья, а вот Хоор пер вперед уверенно и бесшумно, хоть и был закон влатный доспех. «Погоди!» — не выдержал я. «Не видать же ни черта!» Зеленокожий паладин развернулся и тяжко вздохнул. «Будто дитё малое!» Прорычал он и махнул рукой. «Взгляд равновесия. Получена способность ночное зрение. Побочный эффект — дневная слепота. 075959, 075958, 075957». Мир тут же перестал быть беспросветно чёрным. Темень распалась на оттенки серого, Стали видны каждый листочек, каждая сосновая иголочка. «Круто — Круто! — обрадовался я. — Но, хор, зачем дневная слепота? Орк зарычал и едва удержался от хлопка ладонью по лбу. — Равновесие! — сказал он. — Я служу равновесию. Если что-то прибавилось, что-то должно убавиться. Иначе никак. Не увеличивая энтропию, если есть такая возможность. — Ну да, ну да, — озадаченно пробормотал я и вздохнул. «Ладно, зеленый, двинули». Хор недобро посмотрел на меня, но выяснять отношения не стал и зашагал по лесу в только ему известном направлении. А скорее просто наугад. С моим уровнем выбирать каких-то особенных противников не было никакого смысла. Ко двору каждое очко опыта придется. Первой жертвой стал матерый волчище, зубастый и мощный. Я вовремя заметил мелькнувшую меж деревьев серую тень и успел уйти в невидимость. Зверюга нацелилась на Хоора. Тот лишь скрестил на груди руки, поскольку прокусить доспех у хищника не было решительно никакой возможности. А я не сплоховал. Накинулся сзади и одним решительным замахом сверху вниз вколотил кинжал в основание шеи волка. Острие легко пронзило шерсть, плоть и рассекло позвонки. Волк умер мгновенно. Критический удар. Нанесен урон 110. Матерый волк убит. Опыт плюс 90. 2093 из 2500. Уровень повышен. Ха! Выкрикнул я. Как я его подрезал, а? Ты это видел? Хор посмотрел на меня как на словаумного и лишь проворчал. Еще б ты волка не подрезал. Матерого волка, поправил я орка, желая оставить за собой последнее слово, увеличил ловкость и скрытность и скомандовал. Двинули. И мы побрели дальше по лесу, изничтожая всю попадавшуюся на пути живность. Точнее, изничтожал живность я, а хор либо стоял в стороне, либо отвлекал на себя внимание хищников. Мне оставалось бить в спину и набирать опыт. С опытом, правда, дела обстояли не ахти. Мы толком не отошли от города, а лесные обитатели попадались не из сильных. Добычу мою составляли в основном волки и лисы, да еще удалось зарезать пару кабанчиков. В итоге поднялся до 12 уровня, но и только». Монотонное действие понемногу начало утомлять, и, заметивши это, хоор ухмыльнулся. «И каково это? Все с нуля начинать?» «Не с нуля, допустим?» «Да брось, Джон, ты же сейчас никто!» Отчасти так оно и было, но соглашаться со столь уничижительной оценкой своего жулика я не собирался. Правда, и ответить ничего не успел. В яме под вывороченным корневищем гигантской сосны послышался недовольный рык, И к нам одним неуловимо плавным движением выбрался из рядных размеров медведь. «Режим скрытности. Вкл. Внутренняя энергия. Минус один. Сто четырнадцать из ста Сработали рефлексы. Я даже испугаться еще толком не успел, а уже скрылся в тенях и полностью растворился в заполонившей ночной лес темноте. Медведь промчался мимо и набросился на орка, да с такой силой, что едва не сбил паладина с ног и всей своей немалой тушей вдавил его в жалобно скрипнувшую сосну. И сразу прошлись палатам страшенные когти. Я с кинжалами в руках оказался рядом и принялся всаживать клинки в медвежью спину. «Левый, правый! Левый, правый! Левый, правый! Пустое!» Кинжалы едва-едва протыкали толстенную шкуру, заседали в слое подкожного жира и не достигали внутренних органов. А левой рукой я и вовсе орудовал не слишком ловко, второй клинок меня только отвлекал. Выругавшись, я отбросил дополнительный кинжал, перехватил эльфийское оружие обеими руками и прыгнул на медведя. Да, прошел урон. «Давай быстрее!» — просипел притиснутый к дереву Хоур. «У него и спасти пасти воняет!» Он уперся рукой в медвежью морду и с натугой отвернул ее в сторону. Палатной перчатки потекла слюна. Когти бессильно скользили по черным латам, не в силах прорвать металл. Заломать противника медведю тоже было не по силам. Скорее, это паладин равновесия мог побороть его самого. Я прекратил бестолково тыкать кинжалом в медвежью спину и воспользовался своими скудными познаниями в анатомии. Пусть они и касались внутреннего строения гуманоидов, но вкупе с банальной эрудицией помогли вычислить уязвимое место. Туда я следующим ударом острие и вогнал. И дело пошло куда шибче. Когда зверюга, наконец, издохла, и, и хор с отвращением оттолкнул ее в сторону, я с облегченным вздохом перевел дух и раскидал свободные очки, ставшие доступными после случившегося повышения уровня. — Вот ты вообще не торопился! — возмутился орг. травой стирая с перчатки медвежью слюну. Вместо ответа я продемонстрировал залитый кровью эльфийский кинжал. «Ты его купил?» Паладин только выругался и махнул рукой. Двинули. 02-43-00. Постепенно лес начал меняться. Сосны остались позади, деревья стали ниже, они цеплялись корнями за каменистую почву, кренились и тянулись к свету, сплетались кронами в непроницаемый полог. А после лес и вовсе остался позади. Мы начали взбираться в гору. Создалось впечатление, будто Хоор ведет меня в какое-то конкретное место. Я не выдержал и спросил. «Куда мы идем?» Поладин равновесия обернулся, и в этот самый миг, со скального выступа на него совершенно бесшумно сиганул какой-то силуэт. «Удар!» И орк кубарем покатился по склону. Оттолкнувшийся от него горный лев устремился ко мне. «Не долетел он лишь чуть!» Но и так когтистая лапа мазнула по груди и опрокинула на спину. Получен урон. 68, 75 и 143. Острейшие когти легко пропороли кожаный доспех и рассекли мышцы. На миг сознание затопило невыносимая боль, и я скорчился на земле не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Больно. Как же мне больно. И это неправильно. В свою бытность мертвецом я привык к тому, что едва ощущаю удары, словно мне вкололи лошадиную дозу обезболивающего. Редко какая магическая атака умудрялись превысить болевой порог, а тут, будто в реальной жизни, ножом резанули. Нельзя же так! Лев вновь прыгнул, но шок уже отпустил, я откатился и скользнул в скрытность, спрятался от него в тенях. Толку-то! Зверюга чуяла кровь и упускать жертву не собиралась. Я едва ускользнул от пары стремительных замахов, а потом на горного льва обрушился исподон. Взбешенный падением Хоор одним мощным ударом разрубил обидчику хребет и рявкнул. «Чего вылупился? Добивай!» Я не заставил просить себя дважды. Ударил прямо из скрытности. «Сдохни, тварь!» И лев сдох. А я получил очередной уровень. Правда, теперь перспективы ускоренной прокачки меня как-то радовать перестали. Хор завел в такие дебри, что местным обитателям вор четырнадцатого уровня просто-таки на один зубок. Сожрут и не поморщатся, вместе с кожаными доспехами прожуют. И еще добавки попросят. Хор осторожно начал я, — «уверен, что не стоит выбирать цели попроще». «Я с тобой нянчиться не нанимался», — отрезал зеленокожий паладин. «Что-то не устраивает. Давай, до свидания. Разбежимся хоть сейчас». «Остынь», — попросил я. Повел плечами и поморщился из-за острой боли в груди. Ну да ничего, пройдет. Хорошо, хоть еще никаких травм и увечий не получил. Вот тогда бы намучился. хор первым зашагал повившийся межскал тропки. Волей-неволей пришлось последовать за орком. Теперь уже не осталось никаких сомнений, что у нашего путешествия есть какая-то конкретная цель. Стоило бы начать беспокоиться, но я подумал-подумал, и раньше времени мотать себе нервы не стал. просто на ходу залез в системное меню, убедился, что точкой привязки для возрождения в случае гибели по-прежнему выступает башня власти, покинутого несколько часов назад городка, и спокойно потопал за спутником. Тропинка огибала круче, шла вдоль отвесных обрывов, спускалась в распадки и забиралась на крутые склоны. Иногда приходилось прыгать через пропасти, иногда на пути попадались подвесные мосты, Время от времени нас пытались взять в оборот обитавшие в скалах твари, но хор особо на них не отвлекался. Он задал неплохой темп, и приходилось бежать за паладином чуть ли не в припрыжку. Потому как если отстану, тут мне и конец придет. Монстры подобрались в горах какие-то слишком уж матерые. Так что ходу, ходу, ходу! Единственная заминка приключилась на небольшой площадке, за которой темнел черный провал пещеры. Там Хоор прижался к скале и долго присматривался, а потом и вовсе снял шлем и несколько раз шумно потянул приплюснутым носом воздух. «Не отставай!» — потребовал он, вытянул из-за спины свой зловещий исподон и медленно двинулся к входу в подземелье. Для паладина 80 уровня он держался слишком уж настороженно, и меня пробрал озноб. Пусть подаренный Нео амулет худобедно восстановил выбитое львом здоровье, рисковать нисколько не хотелось. Режим скрытности. Вкл. Я укрылся в тенях и поспешил вслед за орком, гадая, кто именно мог. Нет, не напугать паладина. Тот был не робкого десятка, да и происходило дело в игре. А насторожить и заставить приготовиться к бою. Ответ не заставил себя ждать. Что-то мерзко скрижетнуло, и нога Хоора по колено провалилась меж разошедшихся и вновь сомкнувшихся каменных плит. Ловушка. Дьявол. Врав, позавыв об осторожности в голос, рявкнул орк, просунул меж камней клинок из подона и налег на него, пытаясь расширить отверстие и высвободить ногу. Джон, чтоб тебя! Ты ведь жулик, должен был увидеть западню. Серьезно? фыркнул я. У меня восприятие не прокачано, и специальных навыков нет. И это было действительно так. Восприятие в одиннадцать единиц особых бонусов к наблюдательности не давало. А все очки умений я вкладывал исключительно в скрытность. Не увеличивал пока даже уклонения, что уж говорить о карманных кражах, взломе замков, обнаружении и снятии ловушек и прочих, весьма полезных, но отнюдь не первоочередных умениях. По камням вдруг пробежала тень. Пространство колыхнулось, мелькнуло неуловимое движение, и тотчас скрижетнули принявшие на себя удар латы хора. Черный металл расчертила длинная царапина, Иорг задергался пуще прежнего, пытаясь высвободить из ловушки ногу. Новая царапина разукрасила доспех со спины, и на этот раз мне удалось разглядеть нечто полупрозрачное, мелькнувшее на самой грани видимости. Прикончи его! потребовал Ховар, но я и не подумал сдвинуться с места. Не шелохнулся, не вымолвил ни слова и даже постарался перестать дышать. Уверен, эдакий удар незримым клинком запросто перерубит мое мягонькое тельце надвое. «А я ведь не мертвец, я живой. Больно будет, потроха вывалятся». Невидимка умудрился ударить точно в сочленение доспехов, и орка перекорежила по черным латам заструилась темная кровь. «Да чтоб тебя!» — выругался Хоор, выкинул перед собой левую руку и проорал короткое проклятие. Магия равновесия заставила пространство сгуститься. Движения невидимки замедлились, и на этот раз орк успел вскинуть свой эспадон. Нечто полупрозрачное наткнулось на острие черного клинка, не сумела остановиться и продолжило движение, нанизывая себя на меч все сильнее и сильнее. Невидимость начала развеиваться. Первыми проявились комки внутренних органов, затем кости, а только их начали обвивать жгуты мышц и протянулись через плоть сухожилия, как я сорвался с места и со всего маху ткнул кинжалом в затылок неведомой твари. Та всплеснула руками, из культей которых вырастали костяные клинки, и сдохла. Критический удар. Нанесен урон 184. Шорк убит. Опыт плюс 850. 4643 из 5200. Уровень повышен. «Ну, наконец проснулся», — прорычал Хор, сбрасывая с клинка безжизненное тело. То к этому времени стало полностью видимым и представляло собой зрелище, самое что ни на есть неприглядное. Кожа оказалась начисто лишена какой бы то ни было растительности, а на безглазом лице выделялись узкие щели ноздрей и оскаленный рот. «Это что за страхолюдина такая?» — поразился я. Паладин лишь выдал заковыристое ругательство, воздел руки к небу и тут же окутался едва заметным сиянием. Тогда орк вновь сунул из-под меж каменных межкаменных блоков, навалился на него, и в этот раз плиты разошлись, освободив зажатую ступню. Впрочем, совсем уж без последствий не обошлось. К пещере Хоор направился, явственно припадая на левую ногу. «Идем!» — рыкнул он на меня. Я припустил вдогонку за взбешенным громилой и на бегу довел до пятнадцати скрытность, а вот ловкость повышать не стал и улучшил восприятие. Невидимка Шорьк меня определенным образом напугал. Но вообще пока что все шло очень даже неплохо. Останься мы в лесу, на волках и лисах я бы столько опыта даже близко не набрал. В этом отношении спешка Хоора была мне только на руку. Честно говоря, думал, все куда медленнее происходить станет. Впрочем, поначалу всегда уровни легко набирать. Игровую механику специально подкрутили таким образом, чтобы люди втягивались. Пещера оказалась мрачной и необитаемой. Какое-то время мы пробирались меж сталактитов и сталагмитов, а потом впереди показался черный провал лестницы. «Ух ты!» — поразился я. «Куда это нас занесло?» Хор вдруг ухватил меня за шею и притянул к себе. «А теперь слушай меня внимательно!» — прошипел орк, злобно скаля зубы. «Там внизу обитают кобальды. Целое племя драных кобальдов. Нашинковать их, расплюнуть». но они точно успеют обрушить потолки Штолен и завалить проходы камнями. Поэтому сейчас ты...» Мне в грудь прибольно уткнулся палец. «Спустишься по лестнице и снимешь часового. И только попробуй облажаться, я тогда сам тебе шею сверну, если махнорылые раньше не прикончат». Я высвободился и потребовал объяснений. «Куда мы идем?» «Вперед!» — прорычал орк. «Мы идем! Вперед!» «Да ладно!» Я сплюнул под ноги, но выяснять отношения не стал и двинулся к лестнице, не забыв при этом активировать режим скрытного передвижения. С кобальдами мне сталкиваться в свою мертвячую бытность уже доводилось, и воспоминания эти были не из приятных. Обитавшие в подземельях уродцы, может, и не могли похвастаться хорошим зрением, зато прекрасно слышали и обладали тончайшим нюхом. Невидимостью их было не обмануть, ну или почти не обмануть. В конце концов, мертвечина от меня сейчас не воняет, главное самому не шуметь. Очень медленно и осторожно я спустился по лестнице на следующий уровень и неподвижно замер на месте, дожидаясь, пока зрение приспособится к свету горевшего в десятки шагов факела. Тот хоть и светил совсем не ярко, все равно резал глаза, как-то слишком уж болезненно. Не иначе дело было в побочном эффекте, наложенного на меня паладином заклинания. Предосторожность оправдала себя целиком и полностью. Караульного, допустим, я разглядел почти сразу, а вот протянутую над полом веревку заметил лишь когда проморгался от слез. Ну надо же, хитрецы какие! Я аккуратно переступил через ловушку и двинулся к небольшой нише, где рядом с огромным медным гонгом позевывал низкорослый лопоухий уродец серовато-зеленой мордой и крупным носом. Караульный кобальт был облачен в кожаную одежду, а под рукой держал массивный каменный молот. Вот тюкнет он им по гонгу, и пойдет гулять по коридорам эхо. Нехорошо. Стараясь двигаться как можно тише, я подобрался к нише и замер, не решаясь напасть на часового. На лежанке похрапывал его напарник. Нашумлю, и Соня точно тревогу подымет. На мою удачу бодрствующий кобальт принялся обгладывать какую-то кость, по виду чуть ли не человечью, и я рискнул прокрасться ему за спину. Караульным мигом бросил грызть масол, Повел ушами и шумно втянул воздух носом. Больше он ничего сделать не успел. Левой рукой я зажал пасть и сразу полосанул кинжалом по горлу, а после по самую рукоять всадил клинок точно в солнечное сплетение. Эльфийская сталь легко пронзила кожаный доспех и вошла в тщедушное тельце, будто в масло. Кобальт дернулся и затих, обмякнув в моих руках. Критический удар. Кобальт караульный убит. Опыт плюс семьдесят пять. 4718 из 5200. И сразу руку пронзила жуткая боль. Как только не заорал, не знаю, выскочило новое сообщение. Получен урон. 11. 105 из 143. Заражение. Прежде чем сдохнуть, кобальт конвульсивным движением успел цапнуть меня за ладонь. Зубы прокусили перчатку и погрузились в плоть. «Ух!» — прошипел я, сделал несколько глубоких вдохов и подступил к лежанке со спящим напарником убитого караульного. Памятуя о нелепом ранении, ладонью пасть ему зажимать не стал. Накрыл морду каким-то рваньем и одним резким движением воткнул кинжал в грудь, туда, где подросшее восприятие позволило различить уязвимую точку. Кобальд вздрогнул, засучил босыми лапами и сдох. Я с облегчением перевел дух и обратился к прокушенной левой руке. Ладонь припухла, пальцы шевелились не лучшим образом. Заражение. В рану попала грязь, начался воспалительный процесс. Заживление возможно только после квалифицированного лечения. Штраф к силе и ловкости пальцев 10%. Увеличение штрафа 1% в час. Основной урон 5 в час. Дополнительный урон от кровотечения 3 в час. Да чтоб вас... Я стянул перчатку, выбрал лоскут почище и замотал прокушенную ладонь, но кардинально эту ситуацию не исправила. Перевязка. Урон от кровотечения остановлен. Только и всего? Вот дерьмо. Придется тратиться на услуги медика. Ладно, хоть еще сухожилия не пострадали, а то бы и вовсе намучился. Мысль о грядущей оплате услуг врачевателя заставила вспомнить о трофеях, и я наскоро обшарил мертвецов. У одного при себе оказалось три монеты, у другого пять. Не густо. Полноценный обыск я устраивать не стал и поспешил к лестнице. Пс! позвал Хоара, встав у нижней ступеньки. Орк моментально спустился и спросил. «Чего так долго?» Я проигнорировал вопрос и указал на веревку. «Не зацепи!» Зеленокожий паладин кивнул и предложил. «Иди первым!» Это было разумно, и я спорить не стал. Мы оставили позади нишу с зарезанными караульными и двинулись вглубь коридора. То длительное время тянулся без всяких развилок, затем начали попадаться боковые ответвления, иногда в них мелькали отблески факелов и слышался стук кузнечных молотов. Иногда сквозняк приносил запах подгоревшей стрипни, но чаще было темно и тихо. Неожиданно для самого себя я ощутил голод и жажду, но при себе не оказалось ни еды, ни воды. Просто не подумал об этом. Мертвецу-то была не нужна.